Глава 117. Что-то взорвалось совсем рядом. Кто-то дергал ее за ногу. Корабль еще летел, и это было хорошо. Она смотрела, как грузовые модули проносятся мимо слева и справа. Она посмотрела вниз и увидела, что ее руки нет на штурвале. Она не управляла кораблем. Она посмотрела налево и увидела плута, во всяком случае одно из его тел, зеленые пластиковые ноги, шлепающие по ремням. Вся стена командного мостика с этой стороны снесена, а в том месте, где стену разрезала, края все еще светились тусклым оранжевым светом. Она увидела, как мимо вращаясь пролетел грузовой модуль, даже когда Алфей развернулся и совершил очередной маневр. Она не управляла кораблем. Она посмотрела направо, но ее мозг затуманился, а тело отказывалось делать то, что она ему приказывала. Ей пришлось бороться с собой с собственными рефлексами и инстинктами. Она скорчила гримасу и заставила себя повернуть голову направо. Там кто-то был, кто-то стоял на капитанском мостике и отчаянно лупил по кнопкам управления. Человеческая фигура, на которой даже не было скафандра. Это был не Джан. Это не мог быть Джан. Она была уверена, что это не Джан. Но это означало, что это... «Сэм?» — сказала она. «Пойдем!» — это был голос Плута, немного хрипловатый. «Давай!» Он освободил ее от последних ремней. Она сопротивлялась. Ей нужно было убедиться, что это Сэм, но тут Плу схватил ее за больную руку. Боль пронеслась от локтя прямо в мозг, и она вскрикнула. Роботу, казалось, было все равно. «Небезопасно!» — прошипел он. Она в недоумении подумала, сколько тел он использовал, чтобы голос его звучал так искаженно и плоско. «Сэм!» — повторила она. Пилот повернулся и поднял большой палец вверх, а потом вернулся к управлению кораблем.